Глава 6. Джолен в нерешительности Небольшой привилегированный отель над знаменитым рестораном рядом с Сан-Лазарским вокзалом был постоянным пристанищем Джолена в Париже. Он не переносил за границей своих соотечественников-форсайтов, которые, как рыба, вытащенная из воды, бессмысленно трепыхались в пределах одного и того же круга: опера, улица Ривали. Мулен Руш. Самый вид их, заявлявший о том, что они приехали сюда потому, что им как можно скорее требовалось очутиться в каком-нибудь другом месте, раздражал Джолиона. Но ни один форсад не приближался к этому убежищу, где в спальне у Джолиона камин топился дровами, и кофе был превосходного качества. Париж всегда казался ему более привлекательным зимой. Терпкий запах дровяного дыма и жаровень с пекущимися каштанами. Резкие эффекты зимнего солнца в ясные дни. Открытые кафе, не боящиеся прохладного зимнего воздуха. Оживленная, живущая своей жизнью толпа на бульварах. Все словно свидетельствовало о том, что зимний Париж наделен душой, которая, подобно перелетной птице, летом улетает джолион хорошо говорил по французски у него были кое какие приятели и он знал несколько уютных местечек где можно было недурно поесть и встретить интересные типы достойные наблюдения в париже он чувствовал себя настроенным философически ирония его приобретала остроту жизнь наполнялась неуловимым не преследующим никаких целей смыслом становилась букетом ароматов тьмой, прорезаемой изменчивыми вспышками света. В первых числах декабря, решив отправиться в Париж, Джолион не допускал и мысли, что немалую роль в его решении играет отъезд Иран. Не успел он пробыть там и двух дней, как ему пришлось сознаться, что желание видеть ее было в сущности главной причиной его приезда. В Англии человек не признается в том, что для него естественно. Он думал, что ему надо будет переговорить с ней о сдаче ее квартиры и о других делах, но в Париже он сразу понял, что суть не в этом. В городе словно таились какие-то чары. На третий день он написал ей и получил ответ, от которого все существо его радостно встрепенулось. «Дорогой Джолен, я буду очень-очень рада увидеться с вами. Ирен». Был ясный солнечный день, когда он отправился к ней в отель. Он шел с таким чувством, с каким бывало отправлялся смотреть на какую-нибудь любимую картину. Ни одна женщина, кажется, не вызывала у него этого своеобразного, чувственного и в то же время совершенно безличного ощущения. Он будет сидеть и с наслаждением смотреть на нее. Потом уйдет, зная ее все так же мало но готовы завтра снова прийти и снова смотреть на нее. Таковы были его чувства, когда в маленькой потускневшей от времени но ну, кокетливой гостиной тихого отеля около реки Ирен подошла к нему предшествуемая мальчиком слугой, который, провозгласив «Мадам», тут же исчез. Ее лицо, улыбка, движения были точь-в-точь точь такие, как он их себе рисовал. И выражение ее лица ясно говорило. «Друг». «Ну», — сказал он. «Что нового, бедная изгнанница?» «Ничего». «Никаких новостей от Сомса?» «Никаких. Я сдал вашу квартиру и, как верный управляющий, привез вам немножко денег. Как вам нравится Париж?» Пока он учинял этот допрос, ему казалось, что он никогда не видал таких прекрасных и выразительных губ. Линия нижней губы чуть-чуть изгибалась кверху а в уголке верхней дрожала чуть заметная ямочка. Он словно впервые увидал женщину в том, что до сих пор было всего лишь нежной, одухотворенной статуей, которой он почти отвлеченно любовался. Она осозналась, что жить одной в Париже немножко тяжело. Но в то же время Париж так полон своей собственной жизнью, что чаще всего безопасен, как пустыня. Кроме того, англичан здесь сейчас не любят. «Но вряд ли это касается вас», — сказал Джолиан. «Вы должны нравиться французам». «Это имеет свои неприятные стороны», — джолен кивнул. «Ну, пока я здесь, вы должны предоставить мне показать вам Париж. Начнем завтра. Приходите обедать в мой излюбленный ресторан. А затем мы пойдем в комическую оперу». Так было положено начало ежедневным встречам. Джолион скоро пришел к заключению, что для тех, кто стремится сохранить чувство в равновесии, Париж — первое и последнее место, где можно быть на дружеской ноге с красивой женщиной. На него словно снизошло откровение. Оно как птица трепетало в его сердце, распевая «Элитон рэв, она твоя мечта», Порой это казалось естественным, порой нелепым, тяжелый случай запоздалого увлечение. Будучи однажды отвергнут обществом, он давно отвык считаться с условной моралью. Но мысль о любви, на которую она не могла ответить, ну как она может в его-то годы, вряд ли шла дальше его подсознания. Кроме того, его обуревало чувство горькой обиды за ее изломанную одинокую жизнь. Чувствуя, что он хоть немножко скрашивает ей эту жизнь, видя, что их маленькие экскурсии по городу доставляют ей явное удовольствие, он от души желал не делать и не говорить ничего такого, что могло бы нарушить это удовольствие. Как умирающее растение впитывает в себя воду, так, казалось, впитывала она в себя его дружбу. Насколько им было известно, Никто, кроме него, не был осведомлен, где она находится. В Париже ее не знал никто, его очень немногие. Так что им как будто и не нужно было соблюдать никакой осторожности в своих прогулках, беседах, посещениях концертов, театров, музеев, в их обедах в ресторане, поездках в Версаль, сан клу и даже в Фонтенбло. А время летело проходил один из тех полных впечатлений месяцев, у которых нет ни прошлого, ни будущего. То, что в юности Джоли он переживал бы, несомненно, как бурное увлечение, теперь было, пожалуй, таким же сильным чувством, но гораздо более нежным, смягченным до покровительственной дружбы его восхищением и безнадежностью и сознанием рыцарского долга, чувством, которое покорно замирало у него в крови по крайней мере, пока она была здесь, улыбающаяся, счастливая их дружбой, с каждым днем казавшаяся ему все более прекрасной и чуткой. Ее взгляды на жизнь, казалось, превосходно согласовывались с его собственными, будучи обусловлены гораздо больше чувством, чем разумом. Иронически недоверчивая, восприимчивая к красоте, отзывчивая и терпимая, она в то же время была способна на скрытый отпор, который ему, как мужчине, был менее свойствен. В течение всего этого месяца, в постоянном общении с Рен, его никогда не покидало чувство, напоминавшее ему первый визит к ней. Ощущение, которое испытываешь, глядя на любимое произведение искусства. Это почти беспредметное желание. Будущего этого неумолимого дополнения к настоящему. Он старался не представлять себе из страха нарушить свое безмятежное настроение. Но он строил планы. Он мечтал повторить это время где-нибудь в еще более чудесном месте, где солнце светит жарко, где можно увидеть необычайные вещи, нарисовать их. Конец наступил быстро. 20 января пришла телеграмма. Записался волонтером кавалерию Джолли он получил ее в ту самую минуту, когда он выходил из отеля, направляясь в Лувр, чтобы встретиться там с Иран. Это сразу заставило его опомниться и прийти в себя. Пока он здесь предавался праздной лени, его сын, которому он должен быть наставником и руководителем, решился на великий шаг, грозящий ему опасностью, лишениями и, может быть, даже смертью. Он был потрясен до глубины души, И только теперь вдруг понял, как крепко обвела Сирен вокруг корней его существа. Теперь, под угрозой разлуки, дружеская связь между ними, а это была уже крепкая связь, утрачивала свой беспредметный характер. Спокойная радость совместных прогулок и созерцания прекрасного миновала навсегда. он понял это. Он увидел свое чувство таким, каким оно было безудержным и непреодолимым. Может быть, оно было смешно, но так реально, что рано или поздно оно должно обнаружиться. А теперь ему казалось, что он не может, не должен его обнаруживать. Это известие от Джоли неумолимо стояло на его пути. Он гордился его поступком, гордился своим мальчиком, который шел сражаться за родину. На бурофильское настроение Джолиона... «Черная неделя» тоже оказала свое влияние. Итак, конец наступил раньше начала. Какое счастье, что он ничем ни разу не выдал себя. Когда он пришел в музей, Ирен стояла перед Мадонной в гроте, грациозная, улыбающаяся, поглощенная картиной, ничего не подозревающая. «Неужели я должен запретить себе смотреть на нее?» — подумал он. Это противоестественно, пока она позволяет мне смотреть на себя. Он стоял, и она не видела его. А он глядел, стараясь запечатлеть в себе ее образ, завидуя картине, которая так приковала ее внимание. Два раза она повернула голову ко входу, и он подумал, это относится ко мне. Наконец он подошел. «Посмотрите», — сказал он. Она прочла телеграмму и он услышал, как она вздохнула. Этот вздох тоже относился к нему. Его положение действительно было трудно. Чтобы быть честным по отношению к сыну, он должен просто пожать ей руку и уйти. Чтобы быть честным по отношению к своему чувству, он должен хотя бы открыть ей это чувство. Поймет ли она, может ли она понять, почему он так молча стоит и смотрит на эту картину боюсь что мне надо немедленно ехать домой наконец выговорил он мне будет ужасно не доставать всего этого мне тоже но разумеется вам надо ехать итак сказал джоли он протягивая руку встретившись с ней взглядом он чуть не поддался нахлынувшему на него чувству такова жизнь сказал он берегите себя дорогая У него было ощущение, точно ноги его приросли к земле, точно мозг отказывается уводить его прочь от нее. В дверях он обернулся и увидел, как она подняла руку и коснулась кончиком пальцев губами. Он торжественно приподнял шляпу и больше не оборачивался.